Глава 60. Затишье перед бурей. Это было поистине грандиозно. Изначально рыцари казались невероятно сильными, орёл непобедимости и окружающий их не мог не оказывать давления, тем не менее сломандры шаг за шагом опустили их на землю, к тому же одновременно с этим они разрушили миф о совершенстве представителей высшей аристократии. Это заставило асланцев, которые привыкли быть лучшими среди лучших, почувствовать себя совершенно бессильными. Однако в тот самый момент, когда они находились в состоянии небывалого смятения, появился Лень Фэн со своими потрясающими боевыми заслугами, он действительно предстал перед всеми как сильнейший защитник своей страны. Его спокойствие и уверенность вернули Асланцам веру в их превосходство. Да, Империя Аслан непобедима. Лень Фэн оказался одним из десяти сильнейших мастеров земного ранга, а это означает, что он уже достиг пятой ступени, ну или как минимум близок к этому. К тому же он закален в настоящих боях и владеет всеми стихиями. Проще говоря, Линь Фен превосходит Ван Джена по всем параметрам. Пусть землянин является создателем чудес. Какое бы у него сейчас могло быть место в рейтинге? Топ-100? Может, топ-50? Как бы там ни было, все это очень далеко от топ-10. Разница между ними должна быть огромна. Кроме того, все знали, что попасть в рейтинг можно без участия в настоящих сражениях. Но чтобы стать одним из десяти первых, требуется пройти через бесчисленное количество битв не на жизнь, а на смерть. Таким образом, настоящим создателем чудес здесь является именно Линь Фэн. По боевым заслугам Ван Жэн даже рядом с ним не стоит. Можно было сказать, что сейчас действительно встретятся двое самых-самых сильных среди своего поколения. Разумеется, для зрителей это было полной удачей, однако и сами капитаны команд относились к этому ровно так же. Во всяком случае, Ван Жэн тоже счастливо заулыбался, во время сосредоточенного просмотра ролика про своего оппонента. Это и впрямь впечатляет. Ван Джин прекрасно понимал, что один из десяти и один из тысячи – это совершенно разные понятия. Теперь было очевидно, что Линь Фэн обладает куда большим боевым опытом, чем он, а также, что этот парень является самым главным козырем Империи Аслан. Вероятно, ради защиты самого Линь Фэна никто не планировал раскрывать вторую его личность так скоро. все таки раз уж ему удалось добиться подобных высот в столь юном возрасте, он легко может стать бельмом на глазу для всех потенциальных противников Аслана. Только вот давление, которое Ван Жен умудрился оказать на императорскую семью, оказалось слишком велико. Сейчас они вынуждены дать ему отпор любой ценой. После появления новых данных ситуация вновь переменилась, Все внимание, которое Ван Джен смог привлечь на свою персону, обратилось в сторону Линьфена. С шансами на победу произошло то же самое. Но что с этим поделаешь? Боулы, остальные генералы были профессионалами, и они, как никто другой, знали, что означает X9. Более того, эти старики так же, как никто другой, знали и осилили человека с прозвищем Бог Смерти. Теперь стало понятно, почему им не удавалось раскрывать его настоящую личность, как бы они ни старались. Было очевидно, что этот парень является секретным оружием какой-то великой державы, но почему-то никто не предполагал, что это Аслан. В этом мире не только обеданцы ценят опыт, накопленный в реальных сражениях. Асланцы такие же. Только вот в отличие от обедана, что любит выставлять на показ свои достижения в этом плане, Аслан имеет культуру аристократии, которая, если и позволяет выпендриваться, то только не в открытую. Два капитана приступили к выбору мехов. Учитывая достигнутые ими границы, было бессмысленно пытаться использовать сильные и слабые стороны машин. В их случае главное — это навязать противнику свой ритм. Линь Фэн никого не удивил, его выбор пал на священного рыцаря. Скрипя сердце, но ну, уже весь мир признал, что новая серия мехов Аслана вызовет очередную волну военных реформ и гонку вооружений. Собственно, было очевидно, что в этом заключалась одна из основных целей асланцев на этих SIG, и они добились необходимого результата. В плане продвижения своих машин Аслан уже сейчас мог считаться полноценным победителем. А кого же возьмет Ван Джан? Все люди принялись гадать рунического воина Атлантиды. В прошлом матч он прекрасно показал себя на этом мехе, чего уж тут говорить, он даже умудрился при этом нанести поражение принцу Атлантов. Зрелище было просто невероятным. Зрителям очень хотелось еще раз увидеть этого необычного меха, что касается мысли самого Ван то он не стал сомневаться и смело взял себе тоже священного рыцаря. С точки зрения производительности, в особенности же перед лицом такого противника, «Священный Рыцарь» являлся самым оптимальным выбором. Таким образом, оба капитана подошли к этому вопросу весьма халатно, на лицах у них играли легкие улыбки. Предстояло решающее сражение, из-за чего множество людей не могли найти себе места, однако эти двое вели себя так, словно ничего особенного не происходит. «Их лица заставляют меня чувствовать себя никчёмным», «У меня бы ноги подкашивались, если бы я оказался на месте кого-то из них, и вокруг царила такая удушающая атмосфера». «Вот почему тебе суждено быть только комментатором». Судя по их поведению, оба чувствуют себя довольно уверенно. Изначально я думал, что преимущество на стороне Ванжена. Казалось, что у него больше опыта. Притом, весь этот опыт получен в боях не на жизнь, а на смерть. Однако, оказывается, Линь Фэн обладает еще большим опытом. Но даже если представить, что в этом плане они равны, Линь Фэн, кажется, превосходит Ванжена в боевой мощи». Судя по слухам, он является экспертом в управлении старшими стихиями. По-настоящему всесторонне развитый воин. Ван Джен же овладел только младшими стихиями, так что, честно говоря, не вижу вариантов, при которых победа кажется за ним. По-моему, ты говоришь нечто подобное перед каждым сражением Ван Джена. Однако всякий раз он доказывает твою неправоту. Сколько чашек говна ты уже должен будешь съесть? Черт, я что, похож на человека, который не платит по своим долгам? Не говори так. Давай последнюю ставку. Если он вновь выиграет... «Я поменяю именно парень, жрущий дерьмо! А если проиграет, то все мои долги прощаются! уговор что ж, ладно! Только не забудь, сколько зрителей стали свидетелями твоих слов!» Комментаторы в разных странах использовали разные методы, чтобы еще больше завести толпу во время затиши перед бурей. Тем временем Ван и Линь Фэн проводили настройку своих мехов. «Великий дьявол против бога смерти» «Интересно, какое же шоу способно показать две ошибки природы?» Генерал Маршал тоже не знал ответа на этот вопрос, тем не менее он был крайне напряжен. «Слушайте все! Я хочу, чтобы вы приготовились! Мне потребуется максимум вашего внимания!» «Так точно, генерал!» Сотрудники полигона также смогли сделать необходимые выводы из прошлых уроков. Эти двое являются сильнейшими на этом турнире, так что битва между ними может привести к настоящей катастрофе. Проще говоря, нервничали абсолютно все, кроме самих двух парней, что готовились выйти на арену. и это ничуть не было показушничеством, они действительно совершенно не переживали. хой эйн с Айной держались за руки, и младшая принцесса чувствовала, как вспотели руки ее сестры. Было очевидно, что она очень нервничает. Всё дело в том, что прежде Айна тоже не знала всю правду о Линьфэне, значит, это он основная причина уверенности Кашавань в своей победе. Но тогда все остальные ее действия кажутся совершенно излишними. В этот момент госпожа канцлер почувствовала на себе взгляд старшей принцессы, Как будто прочитав ее мысли, она обернулась и, улыбнувшись, сказала «Никогда не позволяй оппоненту просчитать все карты». В первую очередь Кашавэнь желала преподать Айне несколько уроков во время этих эсайджи, но если Ван Джин победит, то все ее старания окажутся бессмысленными. Если он победит, она не представляла, чем еще можно будет ему помешать в таком случае. Всему есть свой предел, и она также не всемогущая. Если противник получит все козыри, то даже ей будет не под силу изменить положение дел. Таким образом, единственное, что она может, это не позволить подобному случиться, на этот случай был припасен Лень Фактически, хотя Айна и не выглядели так словно не знают за кого болеть, в глубине души они уже делали это. Что касается Юань Дун и ее подруг, то они, разумеется, были на стороне Леньфэна. Два поражения подряд заставили их понервничать, и теперь им оставалось только надеяться, что Леньфэна удастся хорошенько побить этого ванжена, а потом взять верх в командном поединке. На самом деле, с их точки зрения, вероятность такого итога была довольно большой. Если верить словам брата Оуян Джу Линь Фэн не имеет себе равных. Он достиг пика земного ранга, и победить его теперь сможет разве что мастер небесного ранга. Но ну, или максимум обе стороны нанесут друг другу смертельные раны и падут вместе. Так что положение Линь Фана вполне можно назвать неприступным.